Это мог быть отполированный металл, но до войны такую полировку, если и применяли, то редко. В остальном же самолет был как самолет. Напоминал всем знакомый У-2, только моноплан. Скоростенка надо полагать километру 150-200, не больше. Подкосы, расчалки, две кабины без фонарей, с козырьками. Летчик... Поговорил с механиком, занял свое место. Приехало начальство, военное и гражданское, и с ними Дунаев. Он стал немного впереди, один. Необыкновенное началось сразу же, как только заработал мотор. Этого ждали. Слух, что ждать надо именно запуска мотора, Уже прошел по базе, поэтому зрители запомнили все детали. Донеслось, как полагается, ослабленное расстоянием от винта и есть от винта. Потом из патрубков по бокам капота вырвались синие струи первых выхлопов. И тут же, одновременно с нарастанием оборотов, самолет начал исчезать из виду. Начал, говорил капитан Вагуй, «истаивать» растворяться в воздухе. Что он разбегается, набирает высоту, можно было определить уже только по перемещению звука к лесу и над лесом. Следом немедленно поднялись оба истребителя. Один стал догонять невидимого, а со спарки это снимали. Съемка велась из земли, одновременно с нескольких точек. Погони не получилось. Истребители потеряли невидимку, и зрители его потеряли. То есть несколько раз над полем, над городком, в совершенно пустом небе, медленно прокатывался близкий звук его мотора, а истребители в это время метали совсем в другой стороне. Может быть, из соображений безопасности так продолжалось минут 30, и все убедились в бесполезности погони. Истребители сели и отрулили с полосы. Летчики подошли с докладами к командиру базы. Как стало известно, и съемка с Земли ничего не дала. Или, если угодно, дала слишком уж много. Операторы наводили объективы на звук. Все небо, говорят, обшарили. Но ни в одном кадре потом не обнаружилось ничего, кроме облаков. Даже тени того самолета не оказалось. Вскоре он тоже сел. Слышно было, как он катился по бетонке, как остановился невдалеке от группы командования и развернулся. За бетонкой полегла трава под воздушной струей от невидимого винта. Затем обороты упали, мотор стал затихать, и самолет опять сгустился на полосе, как джин из арабской сказки. Других сведений нет. Итак, невидимость. Старые заботы наивных сказочников и фантастов. И почему-то после первых опытов работа остановилась. «Значит, оказалась не совсем удачной», — сказал мне один специалист. «Только такой вывод можно сделать на основе опубликованных сведений, а других у нас нет». «Других нет». Но нам сейчас интересен не только практический результат экспериментов, а и их направление, открывшаяся тогда перспектива. Даже если невидимость была в данном случае эффектом, главным образом психологическим, а не техническим, все равно причины явлений следует искать и в особенностях конструкции самолета. Тем более, что этот эффект наверняка предполагалось использовать в боевой обстановке, И значит, именно от самолета должно было исходить то воздействие на противника, которое так обескуражило свидетелей необыкновенного испытания. К тому же и киносъемка ничего не дала. А там-то какая уж психология. Впрочем, могли и операторы, сбитые чем-то с толку, наводить объективы не туда, куда следовало. Особенности в конструкции, разумеется, имелись.